Глава 13. Открытие Ивана. Сделав паузу в целых полдня на поимку отравителя командира спецназа, Иван с новыми силами вернулся к материалам по заплаточнику. Он бы с удовольствием сделал себе что-то вроде наглядной доски в комнате, какую не раз видел у полицейских в кино, но боялся неожиданного прихода гуляры. То, что она не одобрила бы его авантюру с выдачей себя за детектива, было ясно как божий день. Плюс еще и утаенная от всех копия жесткого диска ноутбука. Иван рассчитывал все рассказать позже, в более удобный момент. Например, когда будет передавать ей деньги на бабушкину операцию. Гуляра, конечно, все равно здорово позлиться, но деваться ей уже будет некуда. Главное, чего не мог понять Черешнин да не только он, и Шестаков, и другие следственные группы, а также убиенный Филипп, что связывало между собой жертвы. Пол, естественно, у всех женский. Это ничего не давало. Возраст от 17 до 37, разброс большой. внешности разная. Работа и образование разные. Национальность и социальные условия тоже. И по календарю и к смерти также были разбросаны, как попало, без видимой системы. Как и положено программисту, Иван искал закономерность, программу, по которой действовал маньяк. У любого нормального человека куча программ, по которым он живет и существует. У ненормального – тем более. Что-то обязательно должно было быть. Полнолуние, повторы «давай поженимся», погода, курс доллара к юаню. Что-то, что нажимает на спусковой крючок его извращенного мышления – заставляя убивать людей и сдирать с них лоскуты кожи. От безысходности Иван снова позвонил Кларе. Она говорила с ним, разве что не зевая. «Ты? Ну как там, продвигается?» Иван чувствовал, что Клара не ждет от него успеха в расследовании, и это его слегка выбешивало. «Нормально, заканчиваю вникать». Он справился с собой. «Ты сама что-нибудь сделала?» «Знала бы, что делать, что-нибудь бы сделала, а так своими делами пока занимаюсь. У тебя какие вопросы?» Ничего не получив от звонка строптивой секретарши, Иван вернулся к уже неоднократно просмотренным материалам и был готов уже сдаться, когда вдруг на него снизошло озарение. В тот момент он уже закончил работу с материалами и начал думать о другой, тоже весьма нелегкой задаче. Что подарить Гуляре? на приближающийся день рождения. Подарить бы ей заплаточника в праздничной коробке с бантиком. Мрачно думалась Ивану в безуспешной попытке развеселить самого себя. Вот тут-то озарение и случилось. Зацепив нужную мысль, Иван, не спеша, тщательно боясь спугнуть капризную удачу, перепроверил нужные данные. И именно, даты рождения... И даты смертей всех жертв. Наконец-то он увидел в них общее. Закономерность, заметить которую сразу было невозможно. Найденное правило работало по шести жертвам. Остальные из этого ряда выбивались, что было плохо, но, возможно, этому были свои объяснения, которые найдутся позже при дальнейшем расследовании. Трясущимися руками Черешнин снова набрал Клару. Он пытался обуздать охватившую его эйфорию, но получалось это не слишком хорошо. «Клара, мне кажется, я нашел». «Что нашел?» Клара говорила совершенно спокойно. «Заплаточника? Прям адрес с телефоном?» «Его код». «Код? Какой? От домофона, что ли?» «Не шути, я серьезно, нам надо скорее встретиться». «Ну окей». Кларе все-таки стало интересно. «А подробнее? Я в ванной, вообще-то, лежу». «Возможно, мы теперь знаем его программу». «Ладно, про программу не буду переспрашивать». Проворчала Клара. «Говори, где сыщик».